В приложенном к просьбе аттестате, данном Тредьяковскому синодальными членами, говорится, что они, предложенные сочинение его, виды как российским, так и латинским языком рассмотрели, и сим свидетельствует, что он и его сочинение, виды по точным правилам локвенции произведены, чистыми и избранными словами украшены, и по всему тому явно есть, як он не несколько, но толика поведен. Произошел волоквенци сие есть в, в крассаречии российском и латинском, что праведно надлежащее в том искусство приписать сие ему долженствует. Сенат на основании сенадального аттестата утвердил Тридьяковского профессора волоквенции, но мы видели, что и об нем был запрос из кабинета, следовательно имеем право заключить о ходатайстве сильных лиц. Как бы то ни было, 30 июля 1745 года Трезицковский и Ломоносов присягнули как профессора Академии в церкви апостола Андрея на Васильевском острове. Новый профессор химии не переставал напоминать о себе одыми. В том же году он написал оду на брак сочетания великого князя. Исполнил Бог свои советы с желанием ели советы, красуясья светло роский род. Сепаки, Петр с Екатериной веселье общего причин. В конце следующего года в Одиннадеево шествие на престол Елисаветы читали, что от русской императрицы вся Европа ожидает восстановления мира, а то Европа ожидает, чтобы в ней восставлен был покой. В Одиннадеево день рождения Елисаветы поэт возвестил, что нет более смертной казни, ты суд и милость сопрягаешь. воинных скротостью караешь без гневу злобных исправляешь ты осужденных кровь щедишь. В конце 1747 года, когда велись окончательные переговоры о движении русских войск на помощь морским державам, и когда, несмотря на утверждение правительства, что это участие в войне необходимо для ускорения мира, многие думали, что такое участие может иметь следствия противные и завлечь Россию в опасные дальности. По тогдашнему выражению, Ломоносов пишет знаменитую оду на день восшествия на престол, в которой прославляет мир и его главный плод процветания наук. Вспомним отношение Ломоносова к противнику воинственного канцлера Воронцову. И вспомним, что новый президент Академии, младший Разумовский, не следовал примеру старшего и был другом Воронцову. Кто из нас в детстве не знал наизусть этих стеков? «Царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина». Блаженство из сел, городов, ограда, коль ты полезна и красна, ужасные чудными делами зиждитель мира исканий своими положил судьбами себя прославить в наши дни, послал в Россию человека, каков не слыхан был от века, сквозь все препятства он вознес главу победами венчану, Россию варваством попрану с собой возвысил до небес. Тогда божественные науки через горы, реки и моря в Россию простирали руки к всему монарху, говоря, мы с крайним тщанием готовы подать в российском роде новые чистейшего ума плоды. Монарх к себе их призывает, уже Россия ожидает полезной видеть их труды. О вы, которых ожидает Отечество от недр своих, И видеть таковых желает, каких зовет от стран чужих. О ваши дни, благословенный, держайте на неободренный рачением вашим показать, что может собственных платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать. Ода заканчивается обращением к императрице, соответствующим тогда положению дела и ожиданию войны, которая могла быть вызвана движением русских войск. Тебе о милости источник, о ангел мирных наших лет, Всевышний на того помощник, кто гордостью своей дерзнет, завидя нашему покояу против себя востать войной. В конце следующего 1748 года. Ломоносов имел возможность прославить восстановление мира в Европе, не без содействия России, посылкую вспомогательного корпуса. В надписи на иллюминации в день именинной императрицы 5 сентября он говорил. «Смущенный бранью мир, мирит Господь тобой. Российская тишина пределы превосходит и льет избыток свой в окрестные страны. Воюет воинство твое против войны, оружие твое Европе мир приводит». водяного шести вина престол Елисаветы Ломоносов говорит: Европа, утомлена в брании из пламени, подняв главу к тебе свои простерла длань сквозь дым курения и мглу. Твоя кратчайшая природа, чем для блаженства смертных родов Святейший наш украсил век, склонилась для ее защиты и меч твой лаврами обвитый не обнажен войну присек. Отъезд императрицы в Москву и с пепеленную страшными пожарами заставил Ломоносова окончить свою оду так: Москва едина на колено, упав перед тобой стоит, волосы седые простирает, тебя боги не ожидают, к тебе единый вопия. Возрив на храмы опаленный, возрив на стены разрушенный, я жду щедроты твоей я. Гряди, краснейшая денницы, гряди, и светлостью лица, и блеском чистой багренницы утеш печальные сердца и время возврати золотое. Мы здесь в возлюбленном покое к полезным преподием трудам отсутствуют и будешь с нами. Покрытым орлими крылами, кто смеет прикоснуться нам? Но если гордость... Ослепленно дерзнет на нас твои сдвинуть рог, тебе в женах благословенно. Против и я помощник бог, он вверх небес к тебе преклонит и тучи страшные нагонит вас встрети не врагам твоим, лишь только полчишься к бою, предйдет ужас пред тобою и следом воскурится дым. Вспомним, что поездка в Москву была также предметом раздора между двумя партиями. Бестужев не хотел этой поездки, враги его хлопотали, чтобы она состоялась, чего нетрудно им было достигнуть при сильном желании самой императрицы ехать в Москву. Окончание Иоды, если не было внушено Воронцовым с товарищей, то было для них как нельзя кстати. Елисавете она должна была особенно понравиться, она подарила за нее автору две тысячи рублей, сумму по тому времени очень значительную. Возвратимся к академической деятельности Ломоносова. В октябре 1745 года советник Шумахер донес Сенату, что книга, именуемая «Сокращенная экспериментальная физика», переведенная профессором Ломоносовым в конференции профессором Гмелином, прочтена и усмотрена, что объявленный перевод по большей части довольно хорош, кроме немногих мест, которые профессор Ломоносов при профессоре Гмелине отчасти тогда же исправил, А отчасти исправления их отложены до будущего печатания, чтобы письменного экземпляра поправками не испортить.